Перченый поросенок, домишко с будку высотой, гриба чуть-чуть кусай, пока не заходи, постой, сперва понаблюдай. Лакей с лицом как улища в кудрявом парике с конвертом в двери постучал, открыл другой лакей. По виду вылитый обаш, здесь жаба наоборот, и тоже в парике от королевы. Передашь хозяйке на крокет. В поклонечь мокнулись смешно седые парики, а баш сметенец сплошно уселся в асьельки. Алиса постучала в дверь. Не стоит колотить, они не слышат, мне поверь, я здесь, кто мог впустить? Внутри правда Тарарам. Позвольте мне войти. А стоит ли? И к небесам он ночи подкатил. До завтра здесь останусь жить или до последнего. Открылась дверь и блюдо в жик прервало словеса. Парик едва не зацепив, разбилось о сосну. Лакей бесстрастно завершил и встречу тут весну. Дано、ну、его, она вошла, ударил перец в нос, глаза слезазывала кла, в лицо летел поднос, чихнув, Алисочка спасла свой лоб. Чихал и кот, и герцогиня, что трясла младенца дою、да、кот, тот между чихами визжал. Свиненок, замолчи, она кричала. Кот лежал сухмылкой у печи. Кухарки же на первый взгляд был перец ни почем, она швыряла все подряд с рассерженным лицом. Алиса вытерла глаза и высморкала нос. Когда не знаешь, что сказать, задай любой вопрос. Ваш кот. «Он скалится от блох? Чеширский он! Свинья!» Алису крик застал врасплох. Еле устояв, она сообразила. Брань относится не к ней. «Как вам ребеночка не жаль? Ему в сто раз больней! Кастрюли зарядили в нос! А если бы так вам?» Кухарка яростный колосс скрутила ей фиг вам. А герцогиня изрекла. А если бы свой нос в чужие не совать дела, поверь, земная ось вращалась бы в сто раз быстрей. Какой же в этом смысл? Снесло бы крышу у людей. А знаешь, эта мысль? Взглянув на девочку в упор, сказала фистулой: "Руби", кивая на топор, ей голову долой. Кухарка. Только от плиты реакции ничуть. Алиса фыркнула: "Ух ты, очередная жуть! То сжечь, то голову отсечь, то кинуть белишем". Тут герцогиня стала петь, играя малышом, подбрасывая не шути она головой своей, причем кухаркой и детя подгавкивали ей: "Спи, моя гадость, усни, гал-гал, в зоне погасли огни, гал-гал". Зомби проснулись в саду, гав гав. Рыбки засохли в пруду, гав гав. Блюдо на небе блестит, гав гав. Перец в оконко стучит, гав гав. Рот свой скорее заткни, гав гав. Спи, моя гадость, лови. Мамаша бросила сынка как баскетбольный мяч. «Ты подержи его пока, а я возьму свой клатч, опаздывая на крокет!» Алиса вышла в дверь. «Пойдем, дружок, на белый свет, убьет тебя, поверь!» «Хрю-хрю!» — ответил он. «Ч-ч-ч! Куда мне с ним?» И вдруг он поросенком стал. «Апч-ч!» — и выскользнул из рук. Кувикнув, затрусил в кусты. Решился сам вопрос. «Апч-ч!» Он был бы братом не Ахти, когда позже подрос. Алисе вспомнился отряд горланящих ребят, и с них бы выжил целый ряд прекрасных поросят.